Изменения в поведении кистей рук могут рассказать важную информацию. Как и во всех случаях невербального поведения, внезапные изменения в движениях кистей рук свидетельствуют о резких переменах в мыслях и чувствах человека. Когда за столом в ресторане влюбленные одергивают друг от друга руки, это значит между ними только что пробежала черная кошка. Через секунду отодвинутые руки могут снова соприкоснуться, но продемонстрированная реакция уже успела в реальном времени очень точно показать, что они чувствовали. Постепенно это двигание кистей рук тоже не следует оставлять без внимания. Как-то меня пригласили на ужин супруги, с которыми я дружу со студенческих лет. Застольная беседа текла непринужденно, до тех пор, пока в конце ужина не была затронута тема финансов. Мои друзья признали, что у них возникли денежные затруднения. Все время, пока жена жаловалась, что деньги просто утекают сквозь пальцы, рука мужа постепенно отодвигалась к краю стола. Когда очередь дошла говорить до него, то он продолжал медленно убирать руки из моего поля зрения и в конце концов опустил их на колени. Такого рода дистанцирования- это знакомый ключ психологической борьбы, части нашего лимбического механизма выживания, который часто разгорается, когда нам что-то угрожает. Такое поведение подсказало мне, что муж попытался что-то скрыть. Как выяснилось, он тратил деньги совместного текущего чекового счета на азартные игры. Эта его порочная страсть впоследствии и стала причиной расторжения брака. Преступное знание о тайных изъятиях денег со счета заставило его потихоньку убирать руки со стола. Несмотря на то, что он действовал очень медленно, для меня это изменение в поведении оказалось достаточным, чтобы заподозрить что-то неладное. Одним из самых важных моментов поведения кистей рук, какие только можно заметить, является их переход в состояние спячки. Когда кисти рук прекращают регистрировать сказанное или усиливают его эмоциональную насыщенность, то это обычно указывает на изменения в активности мозга. Это часто связано с недостатком уверенности и становится поводом для внимательного анализа и оценки. Невзирая на то, что ограничение движения кисти рук вполне может указывать на обман, никогда не торопитесь с выводами. Единственное бесспорное заключение, которое можно сделать в момент перехода кисти рук в состояние спячки, состоит в том, что мозгом овладело какое-то другое чувство или мысль. Кроме того, такое изменение может просто означать, что по какой-то причине человек потерял уверенность в своей позиции или интерес к тому, о чем идет речь. Не забывайте, что каждое отклонение от нормальной манеры поведения кисти рук, будь то усиление или ослабление движения, или просто что-то необычное, обязательно следует проанализировать с точки зрения его значимости.